Глава шестая. Тайное убежище. Вечер казался бесконечным. Мелиса снова пыталась сварить какое-то приворотное зелье, на этот раз, по ее словам, стопроцентное. Единственное, что было стопроцентно, мерзкий тухлый запах, которым наполнилась наша спальня и который не выветривался даже после того, как мы открыли Насте окно. Мелиса, я не выдержала. «Неужели ты думаешь, что Ал выпьет эту мерзость? У него с обонянием вроде бы все в порядке». «Ты права», — вздохнула подруга, выливая варево в раковину. «Никакая я не травница. Столько усилий, и все зря». «Не расстраивайся. Все равно в Академии любовные зелья и магия под запретом. Может, потому оно у тебя и протухло?» «Может», — кажется, Мелиса воспряла духом. Но «Ничего, я что-нибудь придумаю. Ты же поможешь?» Я кивнула. «Помогу, я же обещала». Правда, смотреть на попытки однокурсниц привлечь внимание Алекса мне с каждым разом становилось все труднее. Всякий раз, когда они терпели поражение, у меня внутри что-то тихо радовалось. «Да какая мне вообще разница, кому достанется этот напыщенный индюк?» Вот разгадаем тайну Академии и пусть катится на все четыре стороны. Перед сном Илана и Мелиса долго спорили о том, какая стихия сильнее. Спор был бессмысленным и бесконечным. Под конец я даже задремала. Проснулась за полночь, с ужасом думая, что Алекс меня не дождался. Схватила мантию и выскочила из спальни. И столкнулась с рассерженным стихийником. «Кажется, кто-то проспал!» Недовольно заметил он, при этом внимательно рассматривая меня с головы до ног. «Ты всегда в таком виде ходишь?» «Черт, вот я балда!» Выскочила в крохотные ночной сорочки, едва прикрывающей... О, «Неважно, а главное, прикрывающий. Я быстро набросила мантию и довольно грубо ответила. «Ты же знаешь, что нет?» «Я случайно». «Не знаю!» — издевался Ал. Раньше ты была в мантии, может, под ней и был этот же привлекательный вид. — Мы идем или нет? Я поплотнее запахнула края мантии. Хватит с него, уже и так рассмотрел все, что не стоило. Идти оказалось недолго. Всего через пару извилистых коридоров и три секретные двери, которые без помощи Алекса я ни за что бы и не обнаружила, Мы оказались у той самой дыры, о которой говорил магистр Шелав. Это была даже не дыра, а огромный разлом в стене. Удивительно, как она не рассыпалась окончательно. Наверное, держалась на честном слове и парочке сильных заклятий. Даша, голос стихийника был непривычно серьезным. Ничего не трогаем. Если вдруг нужно будет применить силу, «Это сделаю я, а то ты всю Академию взорвешь». «Не такой уж я бездарь», — обиделась я, но спорить не стала. Ал почти выпускник, ему и карты, то есть магию в руки. На всякий случай схватила его за локоть, чтобы не потеряться. Оказалось, не зря. Не успели мы шагнуть в разлом, все вокруг исчезло, и мы полетели в пропасть» все выучилась дашенька на волшебницу хватит какой черт меня дернул сюда залезть сейчас останется от нас два унылых пятна с глазками кстати что то мы подозрительно долго летим ал мой крик прозвучал гулко со всех сторон отозвалось эхо не кричи его голос совсем близко не дальше вытянутой руки свитарио «Ух ты! Заклинание света! Я о таком только пару раз читала. Работает лишь у магов со сверхсильным потенциалом, а Алекс действительно крут!» Сейчас от него исходило теплое сияние, оно освещало его силуэт и несколько метров вокруг. Мне даже удалось рассмотреть грязные каменные стены, заляпанные чем-то красным. «Это же не...» «Ох, главное не закричать!» «Даша!» Звуки до меня долетали, будто через барьер. Кажется, я сейчас потеряю сознание от ужаса. «Даша!» Чуть громче позвал Алекс и крепко сжал мою руку. «Посмотри на меня! На меня, говорю!» Стало чуть легче. Во всяком случае, теперь я различала черты его лица, которая еще пару мгновений назад мне казалось размытым пятном. Он посмотрел вниз и вдруг крикнул «Осторожно!» «Да уж, приземление мягким не назовешь». Ал рухнул на меня, ощутимо ударив по ноге. Правда, поднялся сразу, морщась от боли, и протянул мне руку. «Вставай, идем. Посмотрим, куда мы попали». «Хорошо, хоть не убились. Столько пролетели». Таша! засмеялся стихийник. «Мы не убились, потому что я успел подхватить нас ветром». Я думал, ты поняла, что запятна были на стенах. Ну зачем он об этом напомнил? Я только дышать нормально начала, а теперь горло подкатил тугой ком, перед глазами запрыгали черные мушки. Поняла, выдохнула я. Я, я не думала, что здесь и правда опасно. Прости. Мне самому было интересно. Улыбнулся Ал. Идем, посмотрим. «Куда мы попали и как отсюда выбраться поищем?» Мне показалось, что это какой-то странный ход, которым пару сотен лет никто не пользовался. Стены покатые, с потолка что-то капает, под ногами, кажется, мыши. Алекс то и дело сдувал огромные кружевные паутины, заполонившие почти весь проход. Вниз я старалась не смотреть, справедливо полагая, что ничего хорошего я там не увижу». — А плохого и наверху достаточно. — Как думаешь, может быть, пропавшие стихийники здесь? — Вряд ли, — покачал головой Ал. — В год, когда я попал в академию, сюда провалились два третикурсника. Их нашли и вытащили. — И что они рассказали? — заинтересовалась я. Ничего, сначала их поместили к лекарям, а те немного подчистили им память, причем ювелирно, стерли только то, что касалось этого места. Мы пошли дальше. Каждый думал о чем-то своем. Я, например, о том, почему ректор не захотел, чтобы об этом месте узнали адепты. В том, что именно Алаир приказал стереть воспоминания, я не сомневалась. Только вот что в них было... Какая-то личная тайна ректора или разгадка проклятия Ориона? От увлекательных мыслей меня отвлекло легкое касание. Что-то мягко задело мою ногу. Я посмотрела вниз, ожидая увидеть крошечную мышку, но вместо нее на меня внимательно смотрело какое-то мохнатое чудище. Ярко-красные глаза... Длинная морда с крохотным носом и огромные клыки, которыми чудище предупреждающе клацнуло. Я взвизгнула и бросилась к Алексу, увлеченно рассматривающему что-то на стене. Даша! охнул он, когда я буквально запрыгнула ему на руки и на всякий случай поджала ноги. Что случилось? Там чудовище! Он посмотрел на зверя и нахмурился. «Аграхн», — пояснил он, — «плохо, удивительно и очень плохо. Магических зверей мы еще не проходили. Мне этот загадочный аграхн милым не показался, но не настолько, чтобы очень плохо». У Алекса на этот счет было другое мнение. «Аграхны?» «Чудовища, выращенные во время магических войн. Это мертвые крысы, слегка раздутые заклинаниями и выкормленные кровью. Видишь, клыки, как у вампиров». «Они питаются кровью?» — ужаснулась я. «Хуже. Вместе с кровью они выпивают магические способности. Удивительно, что эти существа живут в подвалах Академии». «Если только их не используют для чего-то, знать бы кто...» «Могу я тебя поставить? Или ты предпочитаешь продолжать висеть у меня на руках?» Неожиданно улыбнулся он. «О, прости, как неловко получилось!» Сначала я испугалась, а потом так освоилась, что, кажется, даже голову ему на плечо положила. «Подумает еще, что я из этих девушек, которые по ночам варят любовные зелья...» Хотя, надо признать, это было приятно. И держит он меня бережно, и руки сильные. Я задумалась и провела указательным пальцем по литым мышцам Алекса. Даш. Он кашлянул. Да, конечно, я пойду дальше сама. Щеки уже горели огнем. Я даже отошла от него на пару шагов, на всякий случай. Мы медленно двинулись по проходу. Я несколько раз оглянулась, проверяя, последует ли за нами загадочный зверек. К счастью, он остался позади. А вот перед нами наконец-то забрезжил свет. Мы ускорили шаг и вдруг оказались в довольно просторном зале, обставленном старинной мебелью. «Кто-то уютно устроился», — заметила я. «Смотри, здесь нет пыли, значит, этой комнатой пользуются». На самом деле это была не совсем комната, а скорее что-то вроде рабочего кабинета. Вдоль покрытых бордовыми полотнами стен выстроились стеллажи с зельями и магическими артефактами. «Ничего не трогай!» — предостерегающе воскликнул мой спутник. «Мог бы и не говорить. Я и не собиралась. Уж не совсем глупая». В центре кабинета расположился стол — с суконным покрытием, на нем какая-то доисторическая чернильница и даже несколько перьев. Рядом со столом было несколько кресел, что натолкнуло меня на мысль о том, что здесь принимают посетителей. В дальнем углу стоял огромный шкаф, в котором при желании мы могли бы влезть всем курсом, а может даже и какие-нибудь опыты там провести. «Интересно, как он сюда попадает?» — задумчиво протянул Алекс. — Уж точно не тем способом, каким здесь оказались мы. — Кажется, сейчас узнаем. Мой голос предательски дрогнул, потому что я услышала приближающиеся шаги. — В шкаф! — шепнул Ал, схватил меня и буквально втолкнул в пахнущее пылью и нафталином пространство, следом залез сам и прикрыл дверь, оставив небольшую щель. Мы успели вовремя. Прямо напротив нас часть стены отъехала в сторону, открывая слабо освещенный коридор, и тот, кто появился в этом проходе, был нам отлично знаком.